из рукавов мундира по локти торчат. Нет, пусть он сам же и рассказывает тебе. Привалов спешил расстегнуть воротник своего часучевого без погон кителя. Но взором бывшего разведчика Будулай уже успел заметить и другой китель с погонами и в латах орденов, поблескивающих из-за приоткрытой в соседнюю комнату двери а его жены, казалось, вообще не коснулось время. Может быть, и потому, что так заиндевев тогда на фронте за одну ночь, она теперь только дотягивалась до самой себя. Прерывая Привалова, она лишь подстегивала его. «Достаточно сменяя того, что я через два дня на третий слышу это от тебя. Ты же не даешь человеку слово сказать». «Вы, Будулай, расскажите нам о себе». Мы же не видели столько лет, и, конечно, за это время вы уже успели найти...» Все так и напряглось в Будулае. К его облегчению Привалов тут же и отводил ее слова решительным жестом. «Об этом вы еще успеете наговориться. Ночь впереди!» Он и прежде, бывало, если начинал что-нибудь рассказывать, должен был выговориться до конца, но перед этим ему требовалось немного помолчать, глядя в одну точку перед собой и заглатывая полуоткрытым ртом воздух, чтобы справиться с разбирающим его смехом. Вот тут-то и выяснилось, что это всего-навсего повар. Как же вы, подлецы, могли его за генерала принять? Так они же, товарищ комфронта, из-под Корсуня в одном белье спасались, а этот из них был самый гладкий. А как же на нем оказался генеральский мундир? Неудобно же было, товарищ командующий, его штаб фронта телешом представлять. И, задыхаясь, Привалов рвал на воротнике своего кителя крючки. А ротного повара за командующего группировкой этим подлецам удобно было выдавать. Теперь Будулай наверняка знал, что сегодня еще не раз ему придется услышать это слово. И только тот, кто не знал Привалова, мог бы и не понять, что оно далеко не всегда совпадало у него со своим первоначальным смыслом. «А ты знаешь, где теперь этот твой начразведки жук живет?» Нет, Будулай не знал, он только молча ответил на взгляд Привалова своим взглядом. Он, оказывается, подлец, еще когда корпус от Кизляра наступал, для своей будущей послевоенной жизни Ставрополь присмотрел. Там у них с сыном, промон Самсоныча Куркина, целое братство. И нас с Клавдией Андриановной в каждом письме зовут. Но если бы нам теперь поехать по месту жительства всех бывших донцов... Не договорив, Привалов коротко бросил жене. «Принеси-ка». На этот раз, без малейшей попытки вступить в пререкание, молча повинуясь его почти фронтовому приказанию, она вышла в соседнюю комнату и, вернувшись, высыпала перед ним из своего передника на клеенку стола целый ворох почтовых открыток и надорванных конвертов. Пальцы Привалова сразу же и зарылись в них, как в песке. «Многих из них ты, конечно, знаешь, Бадулай». Но кое-кого можешь и не знать. Иногда у нас в корпусе и до тридцати тысяч находилось в строю, а теперь уже скоро и несколько сот не наберешь. Пальцы Привалова шелестели в этой почтовой россыпи на столе. Если теперь к Гайфулину, к МСКу из шестьдесят четвертого ковполка, перебираться в Армавир, то почему же тогда не в Туапсе, комполка из двадцатой, В дивизии он тоже герой. А если в Махачкалу Кавсеневу из разведдивизиона, ты его лучше меня знаешь, Будулай, то значит отказать Фролову, который от самого Терека шел и умудрился подлец перед концом войны ноги потерять. Теперь по Киеву на протезах ходит. И полковник Чебураков, бывший отдела клянется, что у него в Москве тоже лишняя жилплощадь есть. А Тихон Тамахин — участник трех войн. Вот что теперь пишет мне изусь Бузулука. Поднимая в неуловимо дрожащей руке листок к глазам, Привалов медленно прочел —